210 апрель 12. -е. Преуспеяние в духе. Можно потерять все и лишиться всего вовне, но быть победителем мощным. Обретение невидимого сокровища от внешнего не зависит. Потому не может ученик сказать Учитель я не успешен, потому что обстоятельства помешали. Весь процесс совершается внутри. Внешне — это вида лишь, мелькающие в окне поезда. Отделить спираль восхождения духа от случайности плотных сочетаний материи надо. Если кто-то говорит, что не смог справиться с чем-то вовне и потому не преуспел, обманывает самого себя или с собой не справился. Линия преуспения идет внутри. Надо... Разъединить воина внутри и окружающие условия, требующие преодоления чего-то внутри. Мы, преодолевшие притяжение плотных слоев, владеем всем тем, что преодолели. Преодоление означает о властью. Мое, неотъемлемое и вечно, лишь то, что в зерне духа. Все остальное отъемлемо, и отъемлится неотменно, потому отнимается от человека все. Да и лишает человек всего, даже всех тел своих или оболочек, дабы смог понять, что ему ничто не принадлежит и принадлежать не может. Понимание временности воображаемых прав, надеяльные сочетания материи уже есть освобождение от чувства собственности на что бы то ни было. Не можем себе присвоить непринадлежащина. Материю, насыщенную духом временного обладателя, надо вернуть обратно. И этим она разряжается и трансмутируется согласно ступени Духа. Все человечество участвует в трансмутации и утончении материи своей планеты. Поток, текущий через микрокосм материи, утончается ее носителем. Океан человеческий — это формы, через которые ежедневно и непрерывно протекают, утончаясь, огромные массы материи. Трансмутация трехпланная, ибо через каждую оболочку, физическую, тонкую и ментальную, течет свой поток соответствующей материи. Процесс очень сложен. Дыхание, запах, излучение, теплота чувства, мысли и все процессы обмена веществ на всех планах захватывают широкие слой материи. Круговорот обмена велик, И материя, переработанная и утончившаяся, служит материалом, облекающим другие формы и подножием жизни. В этом отношении кооперация всех царств природы изумительна. Цель человеческого микрокосма — не обладать воображаемой собственностью, а утончать и разряжать все, что попадает в сферу его воздействия. Вещи, насыщенные благою аурой, несут Благословение миру, той или иной аурой, а следовательно, той или иной степени воздействия, обладает всякая вещь, потому обращение с незнакомыми вещами требует осторожности. Их влияние можно нейтрализовать мыслью. Высшей и сильнейшей из всех известных энергий все же является мысль. Мысль это магнит трехпланного действия, привлекающих себе и облекающей себя частицей материи каждого плана последовательно. Так, зарождаясь в мысленном мире, мысль облекается, в конце концов, плотью на плане физическом. Притяжение плотных частиц идет уже без участия дальнейшего воли ее породителя. Это свойство и стремление мысли к трехпланному ее выявлению следует понять и усвоить. Будучи порождена, И, пущено в пространство, мысль будет вибрировать, пока не облечется рано или поздно в плотное одеяние, то есть пока не осуществится на Земле. Мысль есть магнит, кристаллизатор материи плотной. Как в насыщенном растворе, тотчас же начинается образование видимого кристалла или формы, как только условия среды благоприятствуют. Магнитные свойства мысли не ограничены никаким периодом времени задуманные помысленные десять воплощений назад может неожиданно осуществиться если условия среды и состав ее элементов благоприятствуют веками может лежать ядовитые семя также и добрый посев не применит дать всходы жизненность мысленных зерен являются заклятые предметы клады и гробницы а также роковые предметы или вещи, насыщенные соответствующими степенью воздействия мысли. Не хотят люди понять мощь мысли, хотя без мысли не могут двинуть ни ногою, ни рукой. Можно сказать, что каждый центр сознания или фокус жизни или духа монада в любой оболочке обладает способностью управлять в той или иной мере тем или иным видом огненной энергии. Эта способность возрастает по иерархической лестнице всего сущего, до тех пор, пока не утверждается власть духа Монады над всякой плотью, то есть над всеми видами материи и энергии всех планов. Путь долгий и медленный, и требующий сотни миллионов лет для своего завершения, за которым начинается новая ступень новых овладений. Создатель планеты, создатель Солнечной системы и создатель Галактики — В степенях овладения материю и энергией различаются. Но конца в беспредельности огненной власти духа нет.